Глава десятая. Маркус Вейверос. «И всё же я считаю лучшим вариантом поговорить с Нараном напрямую», — мягко заметила Алекс. Обсуждали с Диаром, Шархатом, Кас, с и Никой возникшую ситуацию почти час. Анализировали собранную мной информацию и никак не могли прийти к какому-то решению. Слишком противоречивыми были сведения. «Думаешь, он так и захочет раскрывать карты?» — не утерпел Шархат. Ему ведь есть что терять. «Так и нам тоже», — заметила Касса и со вздохом потянулась к тарелке с пирожками. Шархат придвинул к ней блюдо и ласково коснулся её щеки, на мгновение выпадая из реальности. Вызов Полиару в этой возникшей тишине прозвучал весьма кстати. На голограмме появился заместитель начальника службы безопасности «Звёздного ветра» — Рантарец Яхтер. «Маркус, на площадку приземлился флайер Нарана Дантара», — проинформировал он. Правитель идёт к звёздному ветру. «Проводишь его ко мне?» — поинтересовался я, решая, нужно ли проникать сквозь защиту и читать его мысли или придерживаться нейтралитета. О чём он хочет поговорить? Почему не связался со мной Лиару, как это было раньше? Неужели ему стали известны какие-то сведения о тех фанатиках, что напали на одарённых риатов? И что же это за сведения, если он отправился в звёздный ветер сразу же, едва его отпустили целители? Одни вопросы, на которые пока нет ответа. Друзья молчали, тревожно переглядываясь. Лишь Алекс была немного задумчивой и рассеянной. Ника вдруг ойкнула, поднялась и решительно отправилась встречать важного гостя. Я ругнулся про себя, понимая, что одну её не оставлю, и потянулся следом. Друзьям тоже невозможно было усидеть на месте. Шагнули за нами, и приёмная стала заполнена. Наран уверенный и серьёзный появился в сопровождении заместителя начальника безопасности моей компании через несколько минут. «Все в сборе». Вместо приветствия поинтересовался он. Я почувствовал, что Шархат с Диаром напряглись. В этих словах прозвучало слишком много недосказанного ранее. Наран знает, что наши любимые женщины обладают третьим уровнем способностей. «Здравствуй, Наран», — кивнул я. «Чем обязаны?» «Нужно поговорить», — отрезал он и перевёл взгляд на дверь кабинета. «Там нас не услышат», — поинтересовался спокойно. «Кабинет защищён всеми возможными средствами», — пояснил я. «Проходи». «Я принесу чай», — Нашла Ник, ныряя в подсобку. Мы ждали её, рассаживаясь в моём кабинете. Диар ставил за спиной присевший Алекс, задумчиво смотря на Нарана. По обшивке дивана тянулась лёгкая изморозь. Шархат казался чуть более расслабленным, если бы практически не прятал за спиной кас, ласково поглаживающую его плечо. И только благодаря этому Ариат ещё не вспыхнул огнём. Обычная реакция друзей на нестандартную ситуацию, где пока царит неизвестность, а может и опасность. Ника заботливо разлила по чашкам чай и подала кружку мне, а вторую протянула на рану. Спасибо. Первым нарушил он тишину. Сделал глоток, на миг прикрыл глаза, словно решался на что-то, а после обвёл нас странным взглядом. «Что случилось?» — спросила Алекс, опередив нас. Наран отставил кружку. «Мы знаем, что вы на нашей стороне», — выпалила Касса и Шархат, едва взгляд Нарана упал на девушку, вспыхнул предупреждающим пламенем. Шустрые, хрипло заметил Наран. «Впрочем, в твоем умении, Маркус, сводить все логические ниточки в одну я никогда не сомневался. Не так уж я и хорош, раз за столько лет не увидел очевидного. И мы искренне благодарны за всю ту помощь, что ты нам оказал, и что сохранил наши тайны. Закончил я, приобнимая жену, не давая понять, что имел в виду информацию о даре наших женщин. Пожалуйста», — коротко ответил он. «Наран, что случилось?» — снова спросила Алекс, чутко улавливавшая то, что не мог никто. «Чем вы так встревожены, и чем мы можем вам помочь?» Мы пытливо уставились на лидера Ариаты, так и не сообщившего до сих пор о цели своего визита. «Мне действительно нужна ваша помощь», — сказал он, поднимаясь. Вдохнул, прикрыл глаза, словно на чем то сосредотачиваясь, и в кабинете вдруг из ниоткуда появился вихрь. Ветер был такой силы, что снес все бумаги со стола, перевернул чашки с чаем и обрушил на пол одну из картин. Грохот вышел знатный. И я не сразу осознал, что этот ветер создал Наран. Охнула Касс, прижимая ладонь к губам. Нерушимой стеной рядом со своими женщинами встали Шарх и Диар. Я крепче сжал Нику. «И как давно у тебя проснулся дар третьего уровня, Наран?» Ледяным тоном поинтересовался Диар, едва ветер исчез. Два дня назад, когда пришёл в себя у целителей. «Точно третий?» — спросил я, всё ещё осмысливая случившееся. «Да, конечно, нужного прибора, чтобы определить точно у меня нет. И по понятным причинам я не желаю этого делать. Но мгновенная регенерация говорит сама за себя», — сказал Наран. «Ты теперь в опасности», — заметил Диар, немного напрягаясь. «Если кто узнает, да ещё и потеряешь контроль». Потому-то я и пришёл к вам. Похоже, вы единственные, кому я пока могу доверить эту тайну. И мне нужны профессиональные тренировки, а лучше наставник, который поможет научиться контролировать силу. Очевидно, что я не смогу пойти на полигоны, созданные для ариатов с третьим уровнем способностей, которые работает на правительство. Это вызовет вопросы, а после и подозрения. Вам нельзя туда идти ни в коем случае. Поддержала Алекс. «Те фанатики, устроившие покушение на одаренных ранее, а теперь и сорвавшие приём, не отстанут. И уж простите за прямоту на ран. Сейчас вы для них будете лёгкой добычей». Девушка вздохнула и с сочувствием посмотрела на лидера Ариаты. «Полигон для тренировок с звёздном ветре мы найдём. Подберём часы, где не будет никого чужого», — ответил я, взвесив всю информацию. «Я решу этот вопрос». — подхватила Ника. «Я готов помочь с тренировками», — поддержал Диар. «И я», — совсем неожиданно добавил Шархат, и все взгляды переместились на него. «Нет, вы серьёзно думаете, что я откажусь? И да, позволю одному из правителей оставить дар без контроля». Он вдруг перевёл взгляд на Нарана. «Все мы тут знаем, каково это — справляться в одиночку. Проходили через это годами». «Это решит лишь часть проблем», — сказала молчавшая до этого Каз. «Ты о чём?» — спросил Шархат. «Дар просто так не скрыть. Всё время контролировать его не получится, особенно новичку. Нужен кто-то, кто в любой момент будет готов помочь. Тот, кто станет находиться рядом постоянно». «В идеале нам необходим импад такого же уровня, что и у вас, Наран», — поддержала Алекс. Я перевёл взгляд на молчавшего Нарана, осмысливающего ситуацию. «Где бы его ещё взять?» — покачал он головой. Повисла тишина. «У меня есть на примете одна девушка. Моя сотрудница», — осторожно заметил я. «Правда, свой дар она скрывает от всех, даже от нас». Алекс вдруг усмехнулась, явно поняв, о ком я говорю. Но вот когда она успела познакомиться с Эльзой, для меня загадка. «И думаешь, она согласится?» — устало спросил Наран. Согласиться. «Ты же не собираешься её шантажировать, верно, Маркус?» Не сдержался Наран, вспыхивая гневом. От этой эмоции моментально поднялся шквал ветра и снёс столик с уцелевшими до этого чашками. Алекс подскочила и обняла Диара. Ника прижалась ко мне. А вот Кас Шархат спрятал за собой. «Ты бы не мог быть издержаннее, Наран. У меня тут жена ждёт ребёнка, и лишние волнения ей не нужны», — возмутился он. Извини, примирительно сказал Наран, не сводя шархата глаз. Ребят, мне показалось или он реально извиняется, хмыкнул Ариат. Не показалось, может хватит издеваться, фыркнул Наран. Это я тебе еще не припомнил, как пытался переманить касс звёздного ветра на тех гонках. А может, попытался прервать я едва начинающийся зарождаться конфликт. но сделать этого не удалось. «То есть, если бы она не осталась тут работать, девчонку стоило оставить без защиты?» — скрестив руки на груди, поинтересовался Наран. По комнате снова пронёсся вихрь. «Я — её лучшая защита!» — рявкнул Шархат, вспыхивая огнём. «Да разве кто-то в этом сомневается?» — прошептала Касса, ласково погладила мужа по щеке. Потянулась к нему, коснулась поцелуем губ, и Шархат как-то жадно выдохнул в её губы а после снова уставился на Нарана. «Так мне вызывать мою сотрудницу для разговора? Или и дальше будете выяснять отношения и громить мой кабинет?» Невозмутимо поинтересовался я, понимая, что Шархат больше не злится, конфликт между ним и лидером Мариата исчерпан. «Ты так и не ответил, почему она согласится», — напомнил Наран. «Хм, наверное, потому что ты не раз спасал ей жизнь», — отозвался я, щёлкая Полиару и отправляя вызов. Нара Эльза, поднимитесь, пожалуйста, в мой кабинет. У меня к вам дело, которое не терпит отлагательств.